Глава 77. Раненые гиганты моря. Авианосец Рональд Рейган был, как известно, рассчитан на безболезненное попадание 20-30 противокорабельных неядерных ракет. Самонадеянность работников верфи Ньюпорт Ньюс, спустившейся со стапели это чудо длиной в 333 метра, умиляла. Советское боевое ракетостроение, по традиции, было впереди планеты всей. А потому калибры и начинка крылатых посланцев Союза превосходили западные аналоги. В общем итоге в Рональд Рейган угодило 11 штук, из них 5 ниже ватерлинии. Все это было сущей мелочью сравнительно с количеством запущенных в его сторону смертельных иголок. Сколь много их полегло на первой, второй и последующих линиях обороны, сколько их было разорвано в клочья встречными сайдвиндерами и прочими запускающимися с летающих носителей антиракетами. Сколько их обидно срезались на конечном этапе траектории, когда вот он, авианосец, мощное блямбо-пятно на экране, всего-то километров пяток осталось, и недремлющие стрелы, сис-парол, восемь подлых контейнеров, плюют прямо в рыло, и нет никаких сигналов, полный хаос и вся электроника в щепке. Так ведется война. Да, кстати! Как думаете, взорвался атомный двигатель, когда воткнулись в авианосец ракеты страны Советов? Правильно, ни в коем случае. Уж до него они никак не сумели добраться. Да и сделан он хитро. Долго надо думать и кумекать не торопясь, чтобы инициировать взрыв. Так вот, до нельзя обидно, но более чем 100 тысяч тоннный гигант смертельно ранили 11 боевых частей общим весом менее 5 тонн. Никуда не денешься. Давно миновали времена, когда корабли для затопления противника врезались равной массой, впихивая обшитый медью таран по самой гланды. И Рональд Рейган начал степенно тонуть, хлебать потихонечку водичку через 10 пробоины в оттерлинии, а наверху, пытаясь гасить, чем попало пожары, метались доблестные любители выполнять предписания и инструкции. «Р. Рейган!» Ведь не был какой-нибудь мелочью, что опрокидывается кверху винтами, маскируясь отдыхающим китом, или сразу задирают к облакам корму. Нет, он был солидной, прочно скроенной железякой, которая милостиво давала возможность шеститысячному людскому населению выбраться на палубу, а затем на подошедшие для спасения крейсера и эсминцы. То, что большинство из них предпочитало не сигать за борт, а участвовать в борьбе за сохранность плавучести корабля, было их личным делом. Рональд Рейган дал им шанс. Пользоваться им, либо нет, это было их собственным внутридушевным выбором. Откуда он знал, что живущие в его внутренностях муравьишки так соскучились по героическим поступкам?